как и советовал Андрей, поднялись на борт, лежащий на боку носовой части, и, преодолевая довольно крутой подъем, дошли до трещины, рассекающей обшивку от палубы почти до киля, то увидели две деревянные лестницы. Одна из них вела в твиндек, а другая — в нижний трюм. Там наш главный военный вождь и изложил свою версию этого «Время кораблекрушения». Достаточно непротиворечивую, на мой непритязательный взгляд. Там, — закончил он говорить, махнув рукой направо в сторону награждения обломков, — ловить нечего. Ну или почти нечего. Все, что уцелело при взрыве и дальнейшем провале в прошлое, или здесь, в трюмах, или валяется по окрестностям. А теперь идем, то есть лезем, и опять же по одному. Мы полезли. Да, действительно, пещера Аладдина. Разборка ящиков, сваленных в беспорядочную кучу только началась, но уже сейчас было видно, что тут много всего. И комплекты новенькой военной формы со снаряжением, и медикаменты, применяющиеся для лечения раненых во время Первой мировой войны, армейские палатки, плотнище брезента для тентов и прочие приятные бонусы. Разборка всего этого богатства только началась, и чтобы не проваливаться в легкие и непрочные ящики из тонких дощечек и фанеры, тут были проложены деревянные мостки, которые увеличивали площадь опоры. Ну, чисто, как на болоте. Трещина во второй палубе на уровне ящиков была еще довольно широка, и через нее мы проникли в нижний трюм. А там было то, что на войне расходуется быстрее всего – Патроны винтовочного калибра. Много патронов. Считая весь трюм был забит только ими. Причем в подавляющем числе ящиков эти патроны были уложены не в обоймы, а в матерчатые пулеметные ленты для станковых пулеметов Браунинга. Андрей сказал, что ящиков с патронами к дробовикам совсем немного, а пистолетных можно сказать, что и нет. Ну да, правильно. До изобретения пистолета-пулемета пистолетные патроны на линии фронта не есть предмет первой необходимости, ибо из своего табельного оружия господа офицеры могут только застрелиться или пристрелить дезертира и мародера. Действительно, запас как раз на небольшую войну. В наших условиях величайшее сокровище и величайшая опасность, ибо даже столь большое количество патронов однажды кончится. И тогда наши потомки, которые будут рассчитывать на этот ресурс, останутся безоружными перед этим ужасным и беспощадным миром каменного века. Но двух мнений быть не может. Брать это надо обязательно. И при этом наложить табу на использование всего этого богатства на охоте. Самодельные луки, арбалеты и прочее, пожалуйста. А вот это только против людей. Причем тех людей, которые угрожают будущему нашей цивилизации. Поэтому следует тут все вытащить, разобрать и переместить на склад, который еще предстоит построить, а часть перебросить для использования в большом доме. Пожалуй, Андрей прав. Корвин плотник со своими инструментами нужен именно здесь. Значит, быть посему. Приняв это решение, я попросил отца Бонифация довести его до того несчастного, которому предстояло работать под началом Андрея Викторовича, а сам затравился на берег. Нужно было проследить за выгрузкой имущества семьи Корвинов и за погрузкой всего того, что Андрей собирался немедленно отправить в большой дом. А чтобы не булькнуть по дороге, я решил оставить на здешнем прибрежном лужку и быков. Потом я их быстренько переброшу вверх по течению, а сейчас пусть пока подбудут здесь, под присмотром Сереги и его девчачьего коллектива. Часть девятнадцатая. Пришествие потерявшегося региона. 24 августа второго года миссии, пятница, утро, окрестности Большого Дома. В хлопотах и заботах прошли две последние декады июля. За ними начался и почти закончился август. За это время ожидание неминуемой беды немного притухло, сменившись твердой уверенностью в благополучном исходе любого поворота событий. А как же иначе? Ведь все члены племени, включая 12-летних детей, в меру своих сил трудились во имя увеличения его мощи. И неважно, где был востребован их труд. В поле, где выращивались овощи, картошка, первые зерновые и ленные семена, в мастерских настройках, на разборке обломков прохода или в составе команды Коча. Отважный еще в начале августа закончил битвы славянной руды и членов клана раханцев багажом, и теперь непрестанно курсировал туда-сюда между большим домом и устьем городной. Каждый рейс – это до 10 тонн груза, в основном оружия и боеприпасов, а также медикаментов и прочего снаряжения, которым были заполнены твиндеки потерпевшего во время крушения парохода. Теперь према огня не застанет враслог и неизбежная зима ледникового периода, ни неожиданный визит неприятных гостей. Что касается прихода зимы, то в Большом доме с этого года – Останутся жить только четыре семьи – Сергей Петровича, Андрея Викторовича, Валеры и Антона-младшего. Деду Антону с супругой Витальевне остроили небольшой домик прямо рядом с расположением его кирпичного завода. А всем остальным предстояло переселиться в специальный жилой поселок, заложенный с противоположной промзоне стороны леса на холме, за, по берегу дальнего ручья. Это поселение уже могло похвастаться рядом из девяти больших домов под высокими острыми тесовыми крышами. Это так называемая Французская улица. Потому что только дом номер один предназначался семье Сергея Младшего, дом номер два семье Люси и Гуга, дом номер три семье Виктора Леграна, остальные же предназначались для семей, созданных бывшими французскими школьниками. Когда их автобус провалился в каменный век, это были совсем еще мальчишки, смерть избалованные мультикультурной, постиндустриальной евродемократией. Но теперь, после 11 месяцев проживания в племени Огня, все они окрепли, заматерели и в чем-то стали похожи на своих наставников. Трое из этих юношей, которым на момент попадания исполнилось 16 лет, уже успели обзавестись женами, а некоторые даже не одной. А трое младших обретут статус совершеннолетних и вступят в свой первый брак на праздники осеннего равноденствия. Тогда же эти юноши покинут казарму холостяков и вместе со своими половинами вселятся в предназначенные для них дома. Последним штрихом и вишенкой на торте в этих домах станут оконные стекла собственного изготовления. Как раз над этим и колдует сейчас дед Антон, полностью сбросивший кирпичный завод на Ролана Базена и Альбина Гончара. Кузнецу же он верил по попечению онхуса-кузнеца, оказавшегося весьма хорошим специалистом своего дела. Конечно, Ролан сам хотел бы заняться кузнечным ремеслом, но обстоятельства были таковы, что его участие требовалось как раз на керамическом производстве. Сам же дед Антон уже выплавил из касситарита все олово. Изготовил из отоциклованных стальных листов формы, а также провел несколько пробных варок стекла и даже наштамповал из этого стекла при помощи заранее изготовленных форм некоторое количество изделий, весьма напоминающих классические граненые стаканы. Таким образом, к изготовлению первых оконных стекол все уже было готово. Если верить уверениям деда Антона, пройдет еще совсем немного времени, и он сможет изготавливать их по несколько штук в день. По другую сторону от дороги к Большому дому та же самая улица приобрела название Кельтской. И дома на ней это пока лишь двойные деревянные каркасы на кирпичных цоколях, где наполовину, а где только на треть, первый метр от земли, одеты сжженным и сырцовым кирпичом. А это все из-за того, что после откопки погребов и выкладки кирпичных цоколей потребовалось ждать около месяца, пока известковый раствор схватится, хотя бы в первом приближении, чтобы на него можно вставить каркас. Но к осеннему равноденствию эти дома, скорее всего, уже будут готовы. По крайней мере, так обещал бригадир строителей Жермен Доготье, один из тех мальчиков, которые уже заслужили право называться достойными мужами. Избранницами этого юноши стала его ровесница, прихмахерша Полин Денев, а также две молодые волчицы из его строительной бригады, Вико и Нэша. Ни лани, ни полуафриканок, подходящего для брака возраста в племени огня сейчас просто не было. Кстати, именно на стройке, таская стопки кирпичей и боди с раствором, отбывают свою эпитимию бывшие волчата-мятежники. Безымянные, бесправные, одетые только в короткие кожаные шорты, они от рассвета до заката надрываются на тяжелой работе, и единственной отрадой для них являются лишь полуторные порции сытного трехразового питания. Работа, молитва, еда и сон – вот четыре компонента того лекарства, которым отец Бонифаций подчует грешные души, и прогресс в этом лечении уже налицо. К осеннему равноденствию духовный наставник обещал дать этим мальчишкам новые имена, после чего они снова станут настоящими людьми, а не живыми мертвецами, к которым обращаются только просто «Эй, ты!». И это обещание является тем светом в окошке, который позволяет этим молодым людям сжать зубы и держаться, несмотря на нечеловеческую тяжесть труда. Надеюсь, что дальше все повернется к лучшему. Пример волчат-мятежников так впечатлил даже самых свободолюбивых кельтских баб, что они благоразумно засунули языки в задницы и дали себе слово больше никогда не возражать против порядков, заведенных в племени огня князем Сергием Аппетром. Если нужно князю, чтобы у их благоверных было по нескольку жен, пусть так и будет. Вон сколько ходит вокруг вдов-волчиц, смотрят голодными глазами на их мужей, Уже, небось, заговорились, кто к кому подкатит с предложением руки и сердца. Попробуй, не дай им согласия. Мигом побегут к князю и начнут жаловаться на нарушениях своих прав. Или не к князю, а что еще более страшно, главной матроне Марине Аквиталий. виталий А это может так проработать по женской линии, что потом в приличном обществе и не покажешь. Марину обпитали, тут уважают, и все ее указания бросаются исполнять, сломя голову. Кстати, не так давно она вместе с супругом совершила короткий трехдневный вояж к разбившемуся пароходу. Антон Игоревич собирался собственными глазами глянуть на обломки судна, чтобы составить хотя бы приблизительные планы их утилизации. А Марине Витальевне требовалось глянуть на извлеченные из трюмов медикаменты. А еще, как председатель женсовета, она хотела переговорить с Катюхой, ибо явление, в которое превратилась старшая супруга Сергея-младшего, в племени огня было нетерпимо и требовало немедленной корректировки. Никто из выходцев из 21 века не имеет права, сложив ручки и свесив ножки, ехать на шею коллектива. Развода, разумеется, не будет, а вот дисквалификация из старших жен – это пожалуйста. Тем более, что мадемуазель Мадлен Морель не оставила своего желания выйти замуж за Серегу, пусть даже в статусе обычной жены. И это вопрос решенный, как другими его женами, которым надоела Катина истеричность, так и самим Серегой и женсоветом. А там одна Катина ошибка, и все ее старшинство в семье закончится в одночасье. Эта душеспасительная беседа заставила Катю наконец-то взяться за ум, в результате чего Андрей Викторович вернулся к Большому дому, Сергей-младший занялся разборкой груза с прохода, а процесс сбора и пережигания водорослей отошел под начало его супруги. Она и раньше могла это делать, да только тогда большей частью силы времени уходило на тщательно лелеемое чувство ревности и обиды. Но отныне у нее должна начаться новая жизнь, такая же важная и ответственная, как у ее подруг Ляли и Лизы. Если она, конечно, найдет в себе силы не возвращаться к старым привычкам, так как бы они не были ей приятны. Что касается медикаментов, то главный фельдшер одобрила только пирамидон, аспирин, настойку йода и с предосторожностями медицинский эфир – строго-настрого запретив тащить в племя продукты переработки опийного мака, морфи и героин. На то еще кто-нибудь пристрастится к нехорошей привычке, греха потом не оберешься. Зато Ватя вате, бинтам, белым медицинским халатом, набором хирургических инструментов, а также уцелевшим бутылям с чистым спиртом Марина Витальевна дала полный респект а уцелело медикаментом, в том числе и спирта, не так уж и мало. Уж больно тщательно американцы упаковывали груз, перед тем, как сподобились отправить его в воюющую Европу морем. Порошки и таблетки помещались в прочные жестяные банки, жидкости в пяти-десяти бутыли из толстого стекла, после чего все это укладывалось в толкостенные деревянные ящики, плотно набитые деревесной стружкой. Захочешь, не сломаешь. А все от того, что хороший шторм в Атлантике, это считай, что половина кораблекрушения. Но все же отважный, по большей части, перетаскивал к Большому дому снаряжение, оружие и, самое главное, патроны. Много оружия и еще больше патронов. На вооружении премии огня в данный настоящий момент имеются три станковых пулемета Браунинга, один из которых установлен на «Отважном», шесть ильюисов, которые тут фамильярно называют льюськами, почти две сотни винтовок и сотни оружий и дровевиков. Все это в случае настоящего боя потребует просто прорвы боеприпасов. Конечно, была возможность притащить к большому дому еще пулеметов, которых у прохода осталось достаточно, но вожди сочли это излишним. А причина того была банальной. В племени огня закончились годные пулеметчики если один станкач находился в распоряжении главного охотника, то за вторым, в зависимости от обстоятельств во время боя, мог оказаться и Сергей Петрович, и Валера, и Антон Игоревич. Любой, кто окажется ближе к месту событий. Что касается наличных люсик, то они доставались молодым французским парням, готовым стрелять в любого врага, напавшего на родное теперь для них племя огня. Кроме того, в народном ополчении у Андрея Викторовича появились три лейтенанта, которым можно было доверить командование самостоятельными отрядами. И если Сергей-младший со своей командой все еще находился у потерпевшего время крушения прохода, то Гук и Виктор Делегран пребывали в большом доме, с каждым днем и часом перенимая у старшего прапорщика запасы его знания и умения. Но не только оружием единым сильной армия. Все призванные в ряды дамы и девицы, а также их командиры, были обмундированы в американскую военную форму, доработанную путем пятнистой покраски черным красителем в стиле варенка. Только варенка за счет вываривания в хлорке создавала бедные, белые пятны и разводы, а данный процесс создавал черно-коричневый узор. При этом взвод Гуга, который считался разведывательным, был обут в чулки макасины для бесшумного передвижения по лесу, остальные же были обуты в американские армейские ботинки с кожаными крагами. До берцев, к сожалению, в начале XX века еще не додумались. Так что если двуногие неприятности все же явятся к племени огня, то они будут премного удивлены жаркой и умелой встречи. Тот же день, полдень, двадцать километров к югу от большого дома, холм в центре современного Бордо, временный полевой лагерь, восьмой, девятый и десятый когорт Седьмого легиона, командующий отрядом военный трибун Секста Лукреция Кар. Три чувства боролись в душе секста Лукреция Кара – Досада, страх и недоумение. Совсем еще молодой человек, 25 лет от роду, шестой сын почтенного отца сенатора, он никак не мог рассчитывать на наследство и все свои виды на будущее связывал со службой Римской Республики. Но никаких благих мыслей о принесении пользы Отечеству или о просвещении диких и темных варваров в устройстве их жизни на римский лад в его голове не водилось. Он просто надеялся путем службы составить себе солидное состояние, а также добиться выгодной должности в одной из завоеванных провинций. Почему бы ему, имеющему непосредственные заслуги вид Римской республикой, не войти в число должностных лиц, которые будут обустраивать управление по римскому образцу? В этом ему должно было бы помочь близкое приятельство с таким же молодым, как и он сам, Публием Луцинием Крассом, сыном знаменитого Триумвира, победителя Спартака, легатом седьмого легиона и его непосредственным начальником. Даже устремления у этих молодых людей были схожи, только сын Красс рассчитывал подняться в Риме, а его не настолько провивной приятель был готов довольствоваться должностью в новозавоеванной провинции. Что касается возможности нажить на войне состояние, то во время Гальской войны на побежденных делали деньги все, начиная от самого Цезаря, продававшего галлов в рабство целыми племенами, и заканчивая последними солдатами, не гнушавшимися, обшаривать трупы побежденных врагов. В силу грабительского характера этой войны, подобно тому, как шакалы берут за прайдом львов, надеясь на легкую добычу, за римскими легионами неотвязно следовали разного рода скупчики награбленного и работорговцы. Эти добрые люди максимально безболезненно помогали солдатам превратить военную добычу в звонкую монету. Так было и на этот раз. Пригаз легата публиа у краса был прост. Пока основные силы седьмого легиона и вспомогательные силы осаждали укрепленное городище аквитанского племени вакатов, сексту Лукрицу Кару требовалось взять с собой три когорты и совершить короткий марш-бросок, преследуя небольшой отряд аквитанов, который при приближении римлян бросился в бегство в безнадежной попытке спасти казну племени и семью племенного вождя Тибалта. Беглецов сильно сдерживали повозки, груженные драгоценным скарбом, а римская пехота, воспользовавшись полнолунием против своего обыкновения, шагала по дороге в строю всю ночь. Поэтому беглецов, вставших на ночной привал, получилось захватить просплох ранним утром, когда слоистый туман дикими космами струился по лесу, И воины аквитанов только-только продрали глаза после сладкого сна под теплыми шерстяными одеялами. Правильного сражения не получилось, да и не могло получиться. Ведь настоящих воинов в этом аквитанском обозе было не больше сотни. Остальные оказались разным ужичьем, необходимым для того, чтобы погонять быков в запряженных повозки, а также бабами и детьми воинов, оставшихся сражаться против Римлян. Тех аквитанов, что пытались схватиться за оружие, римские легионеры закололи не дрогнувшей рукой, а остальных связали и согнали в кучу. По большому счету, весь этот сброд, чтобы он не путался под ногами, тоже следовало бы перерезать без всякой пощады, но секс Лукреция Кара одолела жадность. А посему он приказал заколоть кинжалами пугио только стариков и старух, не имеющих никакой рыночной стоимости, а всех остальных оптом продал присоединившемуся к его отряду роботорговцам. Этот малопочтенный персонаж по имени Титс Пури Нерва, не моргнув глазом, выписал на световнике аккредитив, по которому банкир седьмого региона Мания Луций Сабин должен отсыпать предъявителю астрономическую сумму в 30 тысяч полновесных сестерций, почти 35 килограмм серебра. Около трети от этой суммы будет роздано участвующим в экспедиции солдатам, примерно по 10 сестерций фнанос. Остаток же пополнит благосостояние господина военного трибуна. Правда, по меркам римского рынка эти 30 тысяч за такой товар считались сущими копейками и наглым демпингом. Если тиц, пурь сумеет доставить свой говорящий товар в вечный город, то его прибыль произойдет затраты как минимум десятикратно. Но все это мелочь по сравнению с тем масштабом, которым оперировал сам Цезарь, продававший галов в рабство целыми племенами. Прибыли работорговцев и скупщиков краденого, простите, награбленного, превосходили все мыслимые и немыслимые пределы. Но это так, к слову. Закончив процедуру обмена живого товара на расписку аккредитив и передав собственность новому владельцу, секст Лукреций Кар приказал выступать в обратный путь, ибо маленькая поляна посреди заболоченного леса, которую Аквитаны выбрали для ночевки, совершенно не годилась для того, чтобы разбить на ней укрепленный лагерь, тем более, чем для тысячи легионеров. А вставать на отдых, не оборудовав такой лагерь, Это же неоправданный риск. Ведь драк не, враг не дремлет, не правда ли? И вот во время этого марша, когда усталые и сонные легионеры, зевая, шагали в утреннем тумане, едва глядя под ноги, римский отряд неожиданно заблудился. Высокий холм с обрывистыми склонами, к которым они вышли около полудня, как две капли воды, походил на тот, на котором прежде находилось городище упрямых вакатов но ни городища проклятых ахвитанов, ни укрепленного лагеря, осаждавшего седьмого легиона, ничего не было на этом холме, кроме густой травы и раскидистого дуба, в кроне которого мрачно каркали вороны. Разошедшиеся во все стороны разведчики-следопыты и собственные римские и нанятые в бурдигале проводники из гальского племени вибисков Через некоторое время в один голос обескураженно доложили, что на этом холме никогда не стояло ничего городище, и римляне никогда не разбивали поблизости свой военный лагерь. К тому же из поздней осени они неожиданно попали в конец лета, о чем ясно говорит ощутимо припекающее с небес солнце. Те же разведчики, что ушли на север вдоль реки Бёв дальше всех, сообщили, что обнаружили крупную реку, которая в этих краях может быть только текущая на запад величам, величавая Гарумна. Но ничего, кроме реки, они не нашли. Никаких признаков присутствия людей, брошенных или обитаемых селений, зданий и укрепленных пунктов. Странное дело. Так же, как утопающий хватается за соломинку, Титлук Кар ухватился за предположение – Что это странное опустошение охватило только земли проклятых всеми богами Аквитанов, и приказал после короткого отдыха на следующее утро выступать в сторону Бурдигалы. Надо ли говорить, что никаких дорог римляне не обнаружили, и местами легионерам по очереди приходилось прорубать топорами дорогу в сплошных зарослях, сначала вдоль русла реки Бев, до слияния ее с горумной а потом и вдоль берега этой величавой реки. Теперь повозки с казной вакатов сдерживали уже продвижение римского отряда. В результате путь, на который у легионеров должно было уйти самое большие два дня, растянулся чуть ли не на неделю. За это время римляне почти полностью подъели взятые с собой свистные запасы и сидели только на том, что удавалось добыть их охотникам. И даже вступив в земли вибисков, римляне не приметили в окружающей природе никаких изменений. Земли вокруг по-прежнему выглядели такими пустынами, будто на них никогда не ступала нога человека. А вчера около полудня, выйдя к цели своего похода, римляне обнаружили самое ужасное – Бурдигалы тоже не было на своем месте. Холм напротив гавани Луны, на котором стоял город, оказался поросшим густым лесом, и только у его подножия обнаружилась стоянка каких-то дикарей, одетых в штаны и рубахи из шкур. Не колеблись ни минуты, легионеры набросились на этих несчастных и убили всех, кто пытался оказать сопротивление. Но добыча оказалась крайне скудна. Несколько сот фунтов вяленой рыбы и немного зерен дикорастущих злаков и два десятка диких баб и ребятишек. И никто не обратил особого внимания на то, что в самый разгар сумятицы двое одетых шкур и подростков запрыгнули в деревянный челнок, который тут же понесло вниз по течению. Легионеры, конечно, метали в них пилумы, но точность бросков была сомнительной. Лишь один раз удалось попасть только в сам челнок, не задев никого из двоих беглецов, А потом расстояние стало слишком велико. И суденышка скрылась за поворотом реки. Что касается пленников, то секс и Кар даже возиться отказался с такой мелочевкой. И тогда легионеры попробовали сбыть товар самостоятельно. Но тит с пури нерва только покачал головой. Куда ему еще рабов, когда и тех, что есть, кормить уже нечем. Еды хватает только ему и надсмотрщикам. Тогда все пленники были убиты самым жестоким образом, зарезаны кинжалами Пугива, Только потому, что скупщик живого товара не дал за них несколько серебряных монет или банковскую расписку на желтоватом клочке ситовника. Вот она, цена человеческой жизни в цивилизованном Риме. Тем не менее легионерам все же было не сладко. Когда остыла бестолковая суета, то стало ясно, что боги разгневались на римлян и забросили их в эти пустынные земли для того, чтобы те погибли с голоду и одичали. Тут же стали возникать идеи о том, кто виноват в таком положении дел, и как у милости ведь склочных и мстительных олимпийцев. На самом деле вопрос «как» на повестке даже не стоял. Всем было понятно, что требуется жертва, и этой жертвой должен стать виновник происшествия. Версии назывались разные. Одни говорили, что боги рассердились на кого-то из квитанов, другие указывали на двоих проводников вибисков, третьих же высказывали предположение, что во всем виновен трибун, который выделяет солдатам слишком маленькую долю от своих комбинаций. И как раз в тот момент, когда обсуждение дошло до высшей точки кипения, явились центурионы и вежливо напомнили собравшимся, что здесь народное собрание на форуме. Строится раз-два. Топоры, мотыги и заступы разобрать и шагом марш строить укрепленный лагерь, ибо до заката еще несколько часов. За это время дурь вылетит из головы, а кошевары смастерят из награбленного продовольствия и того, что осталось за кромах. Хоть какой-нибудь ужин. Но когда лагерь был построен, палатки поставлены и ужин сварен, выяснилось, что вылетела не только дури с головы, но также с территории лагеря скромно потерялись оба проводника Вибиск. Только что они были тут, и вот их не стало, растворились в сгущающейся темноте. Но вы простите, господа римляне, какой нормальный человек захочет, чтобы его принесли в жертву по первому же вздорному подозрению, или хотя бы зарезали без суда и следствия, только за то, что из него нельзя извлечь никакой мзды. При этом сразу все римляне уверились, что все их несчастья – дело рук этих двух галов, колдовством заманивших их в этот странный потерянный мир, и теперь бросившихся на утек. Утвердился в этом мнении и сам секс Луклецикар. Однако время было позднее, и он решил отложить поисковые мероприятия до утра. Разведчики вышли в поиск с рассветом и, обнаружив ведущие на север следы, отправились преследовать предателей. Теперь и сам военный трибун, и весь лагерь с нетерпением ожидали рассказа, куда и кому побежали изменники в Ибиске. 24 августа, второго года миссии, пятница, примерно 17.00, окрестности Большого дома. Андрей Викторович Орлов, главный охотник и военный вождь племени огня. Правило, что все нежеланные гости появляются внезапно, я помню хорошо. Но, тем не менее, давно предполагаемый визит нехороших людей оказался для меня полной неожиданностью. Хорошо хоть, что это случилось не в четыре утра, и чтобы отразить вражеское нападение, нам не пришлось выскакивать из домов в одних подштанниках. Как и в случае с тюленями людоедами, нас опять предупредили. И только это спасло нашу задницу от больших неприятностей. Все завершилось после того, как к нам явились двое подростков из клана «Плотвички». Мальчишка Канги и девчонка Найра, брат и сестра, разнояйцевые близнецы, 12 и близнецы, 12-13 лет. В катастрофе, постигшей их клан, они спаслись только благодаря своей сообразительности и решимости. Этот маленький безобидный клан обитал выше нас по реке, примерно там, где в нашем мире находится город Бордо. В силу небольшого количества охотников, платвички не были способны на зимние загонные охоты – Разве что возьмут в компанию соседи, И поэтому промышляли ловлей всякой рыбной мелочи при помощи чрезвычайно искусно сплетенных вершей. А потом меняли вяленую рыбку на шкуры и кремниевые желваки. Если, конечно, было что менять. И вот, по словам Тами, беседовавшей с незнающими русского языка мальцами, этот безобиднейший клан уничтожен, вырезан до последнего человека, какими-то нездешними людьми, которые, в противоположность нам, очень злые. Даже волки, в отличие от них, не устраивали беспричинной резни. Они вообще не убивали побежденных и всегда оставляли минимум еды, чтобы те могли выжить. Спокойников нет никакого прока, а вот живых есть, их можно ограбить еще раз и еще. Кроме того, беспричинные убийства могли бы вызвать консолидацию прочих кланов, И тогда, во время хода лосося, когда все аборигены собираются на реку, волков начали бы гонять так же, как гоняли людоедов-тюленей. Даже без нас сумасшедший темнокожий клан не дожил бы до зимнего солнцестояния. Так что, можно сказать, мы спасли клан тюленя, по крайней мере, его женскую половину. Но эти пришельцы совсем не волки – и вообще ни в каком смысле не местные, то есть совсем не хроноаборигены. Доказательства своих слов мальцы притащили к нам штуку, напомнившую мне древнеримский пивом. Будучи брошенным навесом, видимо, швырял настоящий Геркулес, железный наконечник этого копья пробил днище их челнока, и молодым людям пришлось изрядно постараться, вычерпывая воду, чтобы не утонуть, пока течение относит челнок за поворот реки. Укрывшись из виду нападавших, они причалили к берегу и совместными усилиями кое-как вырвали упрямую железку из человека, от отчего тот вовсе утратил поучесть. Потом мальчишка разделся, с ног до головы вымазался грязью и по кустам вплотную незаметно подобрался к своему бывшему стойбищу. Но он лишь успел увидеть, как, одетый в блестящий камень, незнакомцы беспощадно убивают его родных и близких. Тогда он поклялся отомстить, и, вернувшись к сестре, сказал, что их клана больше нет, а потому надо идти к людям огня, то есть к нам. Такая уж у нас тут оказывается репутация, истребителей всяческих негодяев. Не знаю, чем бы мы могли им помочь в подобной ситуации, если бы не тот пароход, ибо, судя по словам пацана, врагов было много-много-много и еще раз много. Там и даже затруднилось, как правильно перевести это число. Скорее всего, молодой человек никогда не видел такого большого количества народа, даже во время лососевого лова. А это значило, что врагов могло быть больше тысяч. И это наверняка были римские легионеры. Парни достаточно крутые и жестокие для того, чтобы мочить их не глядя, согласно всем достижениям прогресса. По крайней мере, об этом говорили Пилум и весьма подробное словесное описание внешности супостатов. И их не перепутаешь ни с кем. Едва я закончил разбираться с Канги и Найрой, отправив их с запиской в столовую к Марине Витальевне, пусть даст малым замарить червячка, и объявил общий сбор для обсуждения сложившейся ситуации, как у нас объявились новые гости. Правда, на этот раз никакой неожиданности не случилось. Как только из разговора с платвичками стало понятно, что к нам явились неприятности, я приказал Гугу выставить в южном направлении заслон из подготовленных волчиц. Им вменялось обнаружить и по возможности нейтрализовать угрозу. Этот-то заслон, бойцыцы которого, выходя на задание, по всем правилам бундировались в камуфляж и покрыли лица зеленым и черным боевым гримом, и перехватил двух подозрительных типов, которые тихонько, стараясь не привлекать внимания, крались по следу за платвичками. Но это было еще не все. Когда шпионов скрутили, и те уже обнюхали тяжелый кулагуга, убеждающего их соблюдать тишину, у нас обнаружились новые гости. Не менее десятка половозрелых мужских особей в полном римском доспехе, только без щитов, Крались следом за кельтами в своем незабываемом стиле слон в посудной лавке. И тут мирно не получилось. В сторону бойцы с из отряда Гуга полетели несколько пиломов, в результате чего одна из волчиц была ранена железным штырем в плечо. В ответ девки произвели несколько выстрелов из дробевиков и явно в кого-то попали. По крайней мере, вопили пораженные долго и со вкусом. В результате вышла боевая ничья с ранеными с обеих сторон. По-хорошему следовало бы догнать вражины, добителей добить или взять в плен, но Гух предпочел не рисковать. А то начнешь догонать в Гавазарте и нарвешься на засаду, а это уже совсем не гуд. Я всецело одобрил его решение. Задача разведки не воевать с противником, а своевременно вскрывать его замыслы и информировать о них командование то есть меня. Удовольствовавшись первыми двумя языками, Гук выставил секреты, строго-настрого приказав в случае обнаружения подозрительных людей, не раскрывая себя, немедленно отступать к поселку на ручье дальнем, где я собирался строить оборону. После этого оба пленных и раненая были отправлены к Большому дому, куда уже мчались на всех парах Люси и Марина Витальевна, узнавшие об экстраординарном происшествии из записки, которую я достал в столовую вместе с платычками. Только, как выяснилось, разговаривать с пленами мне требовалось уже через кельтского переводчика, поскольку эти рыжеватые веслоусы хлопцы, похожие на глубоко провинциальных хохлов-селюков, оказались сбежавшими от римлян кельтами вибисками дальними родственниками, почти предками кельтов-думониях. На выбор в качестве переводчиков у меня были люди Леди Гвенделеон, а также отец Манифаций. Нет, вру. Падре подошел позже, поскольку в тот момент, когда он мне потребовался, он находился в самой народной гуще. Так что начинать допрос пришлось только при помощи Леди Гвенделеон. Так вот, эти два типа, Кокидус и Таранис, первый постарше, второй помоложе, оказались весьма скользкими супчиками. Я сразу почувствовал, что есть нечто, что они предпочли бы оставить в тайне. Но леди Гвендалеон помогла мне раскрутить этих двоих до исподнего, и выяснилось, что они совсем не были военнопленными, а добровольно поступили проводниками на римскую службу. Ну что ж, и ко мне поступят, если мы сговоримся в цене. И тут я им сказал, что цена здесь это не золотые или серебряные монеты, все это не имеет хождения в этой местности о их собственной жизни, сохранность которых зависит от правдивости ответов на мои вопросы. И дальше разговор перешел уже в деловое русло – где, когда и сколько. Этих супчиков даже не пришлось бить, раскололись они от макушки и до пупа. А уж когда пришел отец Бонифации и начал добрым голосом рассказывать им об адских муках, раскаяние этих двух бандитов стало совершенно искренним. Теперь они, наверное, уже жалели, что убежали из легиона, ведь в случае необходимости мы могли измыслить для них куда более страшную казнь, чем придумали бы тупоголовые потомки Ромула и Рему. Но у меня нет к ним жалости. Предатели — это всегда предатели, даже если пока предали они только наших врагов. Больше всего меня беспокоило только пара вопросов. Первый. Попрется этот секс Лукрец и Кар к нам на ночь глядя или же дождется утра. Если он осознает осерьезность того, с чем столкнулся, то попробует застать нас ночью врасплох, а если нет, то его надо ждать уже утром. Возможен комбинированный вариант выступление затемно и атака ровно на рассвете. С учетом почти 30-километрового пути вдоль извивающейся реки шагать легионерам придется всю ночь на полное истощение. Второй вопрос. Каким путем римский военный трибун двинет на нас свое бесштанное войско? Через пока еще не распаханный нами заливной луг или через лес? Лес, конечно, дает иллюзию скрытого перемещения, но именно что только иллюзию. Мои разведчики среди деревьев дадут сто очков вперед любому Чингачгуку. К тому же по плотному лесному массиву невозможно привести сколько-нибудь крупное подразделение без утраты организованности и порядка. Так что по всему выходит, что римские когорты двинутся к нам как раз через луг, а не через лес. А чтобы подстраховаться, я вызвал к себе Виктора Леграна и приказал ему взять свой взвод, двойной боекомплект и вместе с взводом Гуга встать на ночевку в лесу. И никаких дробовиков в обоих взводах. Тяжелые стукумы наверняка защитят этих засранцев от картечи. На вооружении у бойцы, вышедших навстречу врагу, будут исключительно американки. Остроконечная пуля прошьет любой щит на вылет. Но геройствовать я им категорически воспрещаю. Если легионеры попрутся на них через лес, то следует вести арельгарный бой и отступать на основные позиции. Если же враг их не обнаружит, то им потребуется совершить обходной маневр и зайти к противнику с тыла. Два станкача и два ручника с фронта, а также четыре ручника во взводах у Гуга и Виктора с и тыла — позволит нам при необходимости нашинковать тут хоть всю тысячу. Хватило бы патронов в набитых дисках ключиком. Чем этот пулемет хорош? В его диске нет пружины, которая может ослабнуть, поэтому снаряженные про запас диски способны храниться длительное время. А чтобы враг неожиданно не прилез к нам ночью со стороны луга, я распорядился установить там растяжку, с из лыковой веревки и американской реплики лимон. При этом я рассчитывал на эту растяжку скорее как на сигналку, чем как на серьезное средство поражения. В противном случае там следовало минировать весь лук подряд. Кстати, необходимо предупредить и Петровича. Еще один пулемет в деле лишним не будет. Отважный сейчас в рейсе к Сереге за очередным грузом. И может получиться неприятная коллизия. Вот он подходит, ни сном, ни духом, что тут происходит и неожиданно становится свидетелем того, что у нас на берегу идет жестокий бой. Поэтому нужно написать ему записку и отправить ее навстречу Кочи на Челноке с парой незамужних девиц полуафрикан Миновать друг друга у них никак не получится. Тот же день, поздний вечер, 20 километров к югу от Большого дома, Холм в центре современного Бордо. Временный полевой лагерь 8, 9, 10 когорт 7 легиона. Командующий отрядом военный трибун «Секст Лукреций Кар. Разведчики вернулись только поздно вечером, и возвращение их было печальным. Двое из них пострадали. У одного была окровавлена половина лица – Другого раной в ноге товарищи несли на самодельных носилках. И эти несчастные встретились с превосходящими силами врага и были вынуждены отступить, опасаясь полного окружения и уничтожения. Декан разведчиков Старый, воин Луций Сабин, счел, что в обязанности входит обнаружить врага и отступить в относительном порядке. В противном случае, если разведка погибнет в сражении, Командование останется в неведении по поводу возможной угрозы. Он же рассказал трибуну о том, что разведка столкнулась со странными воинами врага. Те были одеты во все зеленое с черными пятнами, и даже лица их были размалеваны зеленой и черной краской. Настоящие лесные духи, о присутствии которых можно скорее догадываться, чем видеть. И оружие их непонятно и внушает опасения. Оглушительный грохоты и яркие вспышки, хорошо видимые под пологом леса, пронзительный виск летящих прямо в лицо мелких свинцовых шариков. Правда, эти шарики не в состоянии пробить даже пластинчатый доспех и поддетую под него кольчугу, не говоря уже о щитах, и поэтому опасны только для открытых частей тела, в то же время как римские пилумы пробивают врагов насквозь. Он, Луций Сабин, сам видел, как упал вражеский воин, пораженный римским копьем в плечо. А значит, это все-таки не духи или иные сверхъестественные существа, а живые люди. По-видимому, подобно галам, неизвестные враги не знают, что такое доспехи, и сражаются, не обременяя свои тела защитой. Сказав это, Декан высыпал в руку трибуна горсть мелких светцовых шариков значительно более мелких, чем те свинцовые желуди, которые мечут во врага болеарские пращники. И в то же время, продолжил Старшина разведчиков, не создается впечатление, что поблизости расквартированы хоть сколько-нибудь значительные силы врага. Местность выглядит совершенно пустынной, необжитой. Нет ни селений, ни дорог, ни даже приличных троп, а это значит, что имело место столкновение с очень небольшим гарнизоном дальнего форпоста, численность которого составляет центурии или две, что значительно меньше наличных сил нашего отряда. «Свои соображения, дорогой Луци Сабин, недовольным тоном сказал секст и Кар, можете оставить при себе. От разведки мне хотелось бы получить более подробные и достоверные сведения о силах врага а не сплошные догадки и предположения. Из достоверных сведений, сказал Луций Сабин, можно упомянуть, что галы, которых мы преследовали, встретили странные чужеземцы, причем не как друзей, а как вражеских лазутчиков. До того, как мы сумели их догнать, они уже были схвачены, избиты и связаны, и лежали на земле. Я подозреваю, что галы сами шли по чьему-то следу, который привел их к незнакомцам. А вот этого кого-то вражеские солдаты наверняка встретили как своих и специально ожидали в том месте, не будет ли за ними погони. Просто с двумя галами они смогли справиться, напав из засады, а целый кутуберний римских солдат оказался им не по силам. «Вы думаете, что когда мы разбивали лагерь, поблизости от нас был вражеский лазутчик?» С сомнением произнес текст Лукле цикар. «Что же, это вполне возможно. Последнее время наши солдаты расслабились и не несли службу должным образом. А ведь на нас лежит огромная ответственность. Мы должны доставить добытую нами казну племени Васатов в распоряжение легата Публия Лициния Краса или даже самого проконсула Юлия Цезаря. Так что еще одна такая ошибка — и я буду вынужден просить о децимации для всего нашего отряда. Тут надо сказать, что лучше бы всех слуг кар не произносил этих слов. Ведь разговор был не наедине, и помимо собравшихся на лагерном форме центурионов, его слышало множество простых солдат и деканов. А быть казненными без вины... Только по капризу слепого жребия и стремящегося выслужиться заносчивого сенаторского сынка не хочет никто. Однако это не вылилось в какие-то конкретные действия, потому что пока брошенная для красного словца фраза, трибуна не разошлась еще широко в солдатской массе. Но в перспективе это заявление могло иметь серьезные последствия, Ибо до Юлия Цезаря и вообще до родной имринской республики не ближе, чем до альфа Центавра, если бы, дорогие римляне, еще знали, что это такое. При этом некоторые центурионы обладают солдатской массе достаточным авторитетом, чтобы претендовать на лидерство, и самое главное, имеют соответствующие амбиции. Вот, например, старший центурион Гай Юний Брут. Стоит, сложив поверх панциря огромные волосатые руки. Из 42 лет прожитой жизни, 24 года он находится в строю легионов. Его авторитет у солдат высок, но амбиций при этом немного. Хотя в случае необходимости старший Центурион способен звалить на себя ответственность и тянуть этот воз. Если бы решать пришлось ему, то он бы организовал все по-другому. Попав в незнакомую местность, прежде чем махать мечом и предаваться неумеренному грабежу, тем более что и профит стал Грошовый, он бы сначала осмотрелся по сторонам и ознакомился с соседями. Но чего нет, того нет. Пока командует нынешний трибун, враги вокруг будут множиться, как кролики под кустами, а перспектива печального исхода будет непрерывно увеличиваться. Второй претендент на лидерство это Марк Сергий Германик, сын германского военного вождя, о чем говорит третье имя Германик, попавший в римский плен и ставший рабом-телохранителем одного из сенаторов из рода Сергиев. Однажды он спас жизнь своему хозяину и был им отпущен на свободу, с причислением к фамилии Сергиев. Обычное дело по тем временам, не пожелав возвращаться на дикую родину, Марк Сергий Германик поступил в регионы и, используя свои способности и знания, быстро выслуживался до декана, потом до опциона, а совсем недавно, перед самой Гальской войной, до Центриона. авторитет у солдат он имел все же поменьше, чем Гай Юний Брут, а вот амбиции у него были большие. Если кто и задумался о том, чтобы сунуть проклятому сексту Лукрецию Кару, лезвие меча между ребер и натянуть все одеяло на себя, так это он, Марк, Марк Сергий Германик. Были у него сторонники и среди других центурионов. Прокол Корнелий Фауст, сын вольноотпущенника Крестника Суллы, записанного в римские граждане, приятельствовал с классово-близким Марком Сергием Германиком и был готов поддержать во всех его начинаниях. Единственное, что до поры сдерживало двух авантюристов, это то, что пока жив Гань Юний Брут, большая часть легионеров пойдет как раз за ним и поддерживающими его центурионами-ветеранами. Но если старший центурион вдруг пойдет в бою, перед молодыми приятелями откроется великолепная возможность скарабкаться на вершину власти. В отличие от военного трибуна они уже поняли, что возвращения в Рим не будет. «Да не очень-то ему и хотелось этого Рима». А секс и Кар тем временем думал над задачей, которую для него не сумел решить Луцик Сабин, так и не выяснивший о новом враге ничего конкретного. «Посылать туда разведку еще раз не имеет смысла. Сейчас там все наготове, еще одна попытка окончится так же, если не хуже». «Нет, надо поступить по-иному» промаршировать до места вражеского поселения максимально возможными силами, оставив в лагере одну или две центурии, после чего, увидев вражеские силы, принять решение на месте – атаковать или договариваться о мире. В поход следует выступать завтра на рассвете с таким расчетом, чтобы оказаться на месте не позднее полудня. Если силы врага окажутся незначительными, как о том говорил Луций Сабин, а поселение будет выглядеть слабо укрепленным и достойным разграбления, то тогда следует атаковать, потому что есть надежда, что хоть там найдется так необходимое римскому отряду продовольствие. Тот же день и час, 40 километров к северу от Большого дома, ночная якорная стоянка отважного. Сергей Петрович Грубин Духовный лидер, вождь и учитель племени огня. Известие, которое мне привезли маленькие и храбрые девочки Г.Т. Герда и Ф.Т. Фая, в буквальном смысле ошарашивало. Сказать честно о римских легионерах я говорил немного в шутку, опасаясь выходцев из более поздних времен. И вот она новость. Эти самые легионеры у нас уже на пороге. Если не сегодня ночью, то завтра утром придется с ними сражаться. И это неизбежно. Враг будет разбит, победа будет за нами, а живые мерзавцы позавидуют мертвым. Только так и никак иначе. Люди, которые без всякой пощады истребили один из самых безобидных кланов, недостойны иного отношения. И при этом даже не возникает вопрос, откуда они тут взялись. Понятно, что оттуда же, что и остальные. Вопрос, который стоит передо мной, несколько иного рода. Не стоит ли мне сейчас плюнуть на риск, сняться с якоря и прямо так, ночью, полагаясь только на показания Сонара, отправиться в плавание к большому дому? А вдруг враг он пойдет достаточно рано, и Андрей, сражаясь с ворами и грабителями, будет нуждаться в моей помощи и поддержке. К тому же потом мне потребуется своевременно принять участие в разделении побежденных на фракции агнцев и козлищ. А то нашему главному охотнику только дай пролить. потом костей не соберешь, ибо агнцев у него не будет, одни козлища. Итак так решено. Сейчас я окликну Алуха и Анну, пусть готовят отважно к отпытию. Надеюсь, у Большого дома мы будем вовремя, или даже чуть раньше, и при этом сонар нас не выдаст, а на не съест. 25 августа, 2 -го года миссии, суббота, утро, окрестности Большого дома. Андрей Викторович Орлов, главный охотник и военный вождь племени Агде. Ночь прошла без происшествий, никто не потревожил наших растяжек и не попытался проникнуть к нам через лес, который помимо бойцыц Виктора Долиграна и Гуга охраняли приемные Зарины дети из Волчьего племени. Правда, рассвет все-таки ознаменовался некоторым беспокойством, но оно, так сказать, было приятного толка. Это прибыл Петрович на своем отважном. Он всю ночь гнал судно вверх по течению. Говорит, что боялся не успеть к главным событиям, к самому сражению и тому, что за ним неизбежно последует. Так вот кто у нас истинный авантюрист, а ведь всю жизнь прикидывался мирным учителем труда. Поскольку ночью никто не явился, необходимость сигналки отпала, так что я лично снял растяжку, а там и смотал и веревку. В хозяйстве пригодится. Кроме того, я вызвал Ксегуга и приказал выдвинуть вперед дальний разведывательный дозор с тем, чтобы быть заранее осведомленными о подходе противника. Но при этом я добавил, что не стоит зарываться и забывать о том, что против нас действуют профессионалы, отлично следующие в том, что такое разведка и боковые дозоры. Поэтому важно не только выследить приближающегося врага, но и не позволить вражеским разведчикам обнаружить себя. В противном случае это будет считаться поражением, ибо вражеский командир должен быть уверен в нашей беспечности и внезапности своего появления. А дальше наступил некоторый ступор. Но хоть убей, не помню я, как там воевали римские легионы, и потому даже не догадываюсь, какую тактику применит секст Лукреций Кар. Нас на службе как-то не натаскивали на войну с римскими легионами, и вот тут мне на помощь пришел Петрович. Он же учитель не только труда, но и истории». «Значит так», — сказал он, выслушав мои вопросы. Основная тактическая единица в римской армии – это манипула. По смыслу это 120 солдат, построенных квадратом 15 на 15 метров, 20 солдат по фронту и 6 рядов в глубину. Поскольку сознание у римлян включает в себя только прямые линии и такие же прямые углы, то атака на наш поселок будет вестись вдоль оси дороги, соединяющей жилой поселок с большим домом, тем более, что она имеет продолжение в виде брода через ручей и уводящий к лесу натоптанной тропы. Метров на 400 ниже по течению, в пойменной зоне, берега дальнего становятся топкими и сплошную зарастают камышом, да так, что там увязнет даже атакующий носорог. Выше по течению от брода на таком же расстоянии по обоим берегам ручья начинаются сплошные заросли крапивы. Сейчас она как раз в самой силе. Легионеры, которых при движении эта крапива будет хлистать по голым ногам до самых фаберже, тоже ничем не прикрытых, несомненно, оценят это препятствие по достоинству. Вот эти-то 800 метров по фронту и 200 метров в глубину от ручья до пушки леса, и станут нашим полем боя, где и будут маневрировать коробки римских манипул. Обычно полный легион строится по когортам в три эшелона, четыре когорты в первой линии и по три во второй и третий. Но это для полномасштабного сражения. Мы же со своей сотней вооруженных непонятно чем баб Этому трибуну покажемся легкой добычей, и, скорее всего, он, не извращаясь, развернет свое войско в классические три шеренги, как говорится, от края до края. Или выстроит их коробками с интервалами, постаравшись перекрыть все доступное пространство, чтобы никто не ушел из-под удара. «Не надо считать врага глупее, чем он есть», — сказал я в ответ. «И умнее его считать тоже не стоит» если мы соберем свою сотню в коробку прямо у дороги, как бы преграждая путь к Большому Дому и его сокровищам, то этот секст Лукреции и нанесет удар в том направлении, свернув свои войска в штурмующую колонну, чтобы поскорей смять немногочисленных защитников и поскорей дорваться до грабежа. А это очень хорошо для пулеметного огня с флангов. Надо будет только эти фланговые пулеметные точки как следует замаскировать и установить еще один станкач в центре, чтобы бил атакующим прямо в лоб. И ручники поставить там же. Расстрел атакующей колонны продольным огнем — это то, что доктор прописал. Но кульминация произойдет тогда, когда Гук и Виктор замкнут кольцо окружения и откроют огонь с тыла. — Ох, и начнется же тогда веселье. Думаю, что ни одна тварь не уйдет живой. — Постой, Андрей, — сказал Петрович, — ты что, хочешь истребить этих римских легионеров до последнего человека, не разбирая правых и виноватых? Их же там больше тысячи. — Вот потому и хочу, — сказал я, — что их больше тысячи. Они даже без оружия нас толпою задавят. Все наше племя сейчас в три раза меньше и на девяносто процентов является бабами. — Вот этого я и боялся, — вздохнул коллега. — Но не в смысле того, что нас задают толпой. Я боялся твоего испуга перед слишком многочисленным врагом. Есть у меня чувство, что это не только угроза, но и возможность. Если мы тупо перебьем эту толпу, на что особого ума не надо, то никакого развития у нас категорически не получится. Я не говорю о том, чтобы мы по толстовке принялись миндальничать с этими супчиками, но после того, как они признают свое поражение и взмолятся о пощаде, никаких расстрелов обреченных и добивания раненых быть не должно, сколько бы их там ни осталось. И отец Бонифаций, и Виталий скажут тебе то же самое. Черт возьми, Андрей, дело тут не в одной гуманности. Неужели ты не ходишь, чтобы у тебя в строю стояли настоящие кадровые солдаты, а не бабы с девками, как сейчас? На худой конец будет кому обычными топорами прорубать сто двадцать километров простики к проходу. Я обкатал эту идею в уме и ее вполне привлекательной. Должны же быть среди сплошных козлищ свои агнцы. Но дело в том, что агнцы, исполняя свой воинский долг, как они его понимают, могут погибнуть в самом начале сражения, а козлища, в силу своей козлиной натуры, выживут и продолжат гадить. А с такими в одном обществе нам не ужиться. «Не все так просто, — Петрович, — сказал я, — и в легионах тоже разные люди служили». Те, кто будут спасать свою жизнь любой ценой, нам тоже ни к чему. Ты помнишь историю, как Спартак, после одного из сражений, взяв в плен легионеров, заставил их на потеху своим бойцам сражаться между собой? И ведь почти никто не отказался. Большинство забыли о своем фронтовом товариществе и дрались с яростью и азартом. «Спартак», — сказал Петрович, — «использовал привычку легионеров беспрекословно подчиняться неукоснительным приказам командиров». «Он приказал, как имеющий такое право, а они, муж строй исполнили даже против своей воли». «В армии много чего приходится делать против своей воли. Мы тоже можем использовать это свойство». Римские солдаты, оставшись без командования, именно в тебе увидят достойного отца командира. Ну, сказал я, до этого нужно еще дожить. Сейчас нам надо думать о том, чтобы нанести врагу поражение и заставить его сдаться. А строить планы, что делать с этими сдавшимися, будем после. Единственное, что могу тебе обещать, стрелять, по крайней мере, на первых порах, Я буду стараться по ногам. А там кому как повезет. Кому ранение мягких тканей бедра, выводящие из строя, но не опасное при минимальной медицинской помощи. А кому осколочный огнестрельный перелом или попадание в коленную чашечку, а это, знаешь ли, не лечится. С другой стороны, никто их не заставлял вести себя как последние бандиты и начинать свое пребывание в этом мире с грабежей и убийств. — И это правильно, — одобрил коллега. Тогда давай за работу. Гости незваные могут явиться в любую минуту. Имеются тут некоторые соображения, как можно быстро и со вкусом улучшить твою позицию. Есть у легионеров одна фишка. Свои копии они мечут метров с 20-30. а чтобы поскорее сблизиться на эту дистанцию, с некоторого момента они переходят на бег. Веревка, а еще лучше проволока, натянутая на колышках, на пути их забега, будет для них очень неприятным сюрпризом. Тогда, — сказал я, — вместо стрельбы по ногам выйдет расстрел из пулемета бесформенной кучи малые, когда даже приблизительно не угадаешь, в какую часть тела попадет твоя пуля, то ли в лоб, то ли в пятку. Хотя, признаю, остановить натиск таким способом будет гораздо проще. Петрович в ответ пожал плечами, мол, кисмет, и сказал, «По ногам будут бить фланговые пулеметы, а у тебя, Андрей, задача будет проста — остановить натиск и заставить легионеров бежать не вперед, а назад. Остальное, как ты правильно сказал, доделают Гук с Виктором». «Ну что, за дело? «Да», — ответил я, дело. И мы, торопясь, пока не поступил сигнал о приближении врага, принялись мастерить ловушку для регионеров из нескольких мотков колючей проволоки, которые Серега нашел скромно валяющимися по кустам в окрестностях время крушения. Видимо, они были складированы прямо над эпицентром взрыва, так что разбросало их более чем прилично. Виталина заказала доставить все, что мы сможем найти, чтобы обтянуть огород ограды от наглых оленей пока удалось найти и привести четыре бухты по триста пятьдесят метров каждая да только до ограды огорода руки у нас пока не доходили и слава великому духу что не доходили потому что иначе мы были бы лишены возможности сделать врагу такую замечательную пакость побегают они еще у меня тот же день два часа после полудня Лук за ручьем дальним. Командующий римским отрядом военный трибун секст Лукреций Кар. Выступили мы сразу после того, как легионеры, поднявшиеся еще до восхода, кое-как позавтракали вяленой рыбой и водой из ручья. Ничего другого в запасах уже не было. В лагере остался только один центурий под командованием этого бездельника Марка Сергия Германика. Остальные выступили в поход грабить форпост неведомого народа. При этом оборванные, ослабевшие от голода квитаны, которых насмотрщики Тита с нервы посадили в самодельные деревянные клетки, провожали своих пленителей проклятиями и пожеланиями скорой смерти. Но никто из римлян не обращал на эти крики внимания, потому что по донесениям разведки враг был малочислен, а его оружие было бессильно против воинов, обоченных в доспехи и, к тому же, прикрывающихся щитами. В такой уверенности легионеры пребывали до последнего момента, пока манипулы маршировали по прибежному заливному лугу, время от времени форсируя брод, впадающие в гору на ручьи и небольшие речки. При этом боковой дозор не выставлялся, Луций Сабин, конечно, влез с неуместной инициативой разведать лес по маршруту движения, но секст Лукреций карт так цыкнул на старого воина, чтобы не лез со своими предложениями, когда не просит, что тот стушевался и в дальнейшем старался больше не показываться начальством в на глаза. И в самом деле, если чужаки снова применят свое оружие, которое мечет свинцовые шарики, то легионеры легко избегнут опасности, выполнив команду Тестуда и собрав щиты черепахой, защищающий строй со всех сторон. Но никто за время марша на римлян так и не напал. В то же время маршируя вместе с остальными легионерами к предполагаемому месту расположения форпоста чужаков, Военный трибун на все лады задавал себе самый главный и самый страшный вопрос. А каков на самом деле смысл этого нападения? И чем оно поможет решить главную задачу — вернуться обратно в нормальный мир, где существует Седьмой легион, войско Цезаря, воюющая с Галами, да и сама Римская республика? И ответ был только один — ничем. Надежды на то, что чураки владеют ключом от двери в нормальный мир, не было. Напрасно будут эти труды и пролитая кровь. И даже более того, подобно жертвенным баранам, предназначенным на заклание, и он сам, и его легионеры, будучи брошенными на алтарь беспощадной неизбежности, за секунду до гибели все еще пытаются дотянуться губами до нескольких чахлых кустиков травы, оказавшихся поблизости. Все они обречены, а иначе к чему эти местные ужасные закаты, которые каждый вечер заливают небо кровавым богрянцам? Такое предназнаменование не сулит римлянам ничего хорошего. Зачем они еще больше грабежом и убийствами усугубляют гнев олимпийских богов и без того засунувших их в этот пустой мир? Ответы на этот последний вопрос военный трибун То ли не смог себе дать, то ли не захотел, то ли не успел. Они пришли. И вообще не учили секс-толуклеца отвечать на подобные вопросы, даже риторические. Тем более, что это оказалось ненужным. Трибун оглядел на окрестности. Лук вдоль русла ручья глубоко вдавался здесь в лесной массив, так что становилось понятно, что это именно то место, которое им и нужно. Поселок хоть и выглядел достаточно цивилизованно, но имел лишь одну улицу до докуманс, Причем часть домов на ней еще находилась в процессе постройки. Дорога Карда, которая должна пересекать город с юга на север, не имела строения и вела куда-то дальше через лес. И никакой ограды или защиты. Не выкопан ров, не насыпан вал, не установлен чистокол, а так называемые воины, которых можно было узнать по описанию, данному Луцием Сабином, не имеют щитов, шлемов и доспехов. В количестве около сотни человек они выстроились в ряд поперек Кардо, как бы приготовившись преградить Левимом путь дальше, в то время как здесь больше тысячи легионеров. Да как они посмели встать на пути у непобедимой римской армии? Либо они наивные безумцы, либо отчаянные храбрецы. Но ничего, сейчас они выстроят свое воинство для боя, и тогда эти наглецы узнают, что такое ярость легионеру. Секст Лукреций и Кар выстрелил свое войско в девять колонн манипул, и только в средней колонии вместо двух была только одна манипула. Сражению выйти это должно быть понятно самым даже тупоголовым чуракам. Но почему эти тупицы